Господин Кайо ухмылялся. Мнения господина Дегерманта мгновенно переменились. Вовсе не так уж неправдоподобно было бы приписывать такие изменения влиянию англичанки, как, например, если бы в 1919-м, когда англичане называли немцев не иначе как ганцами и требовали жестокого наказания виновных, напророчили... что их мнение о немцах совершенно изменится и что они примут постановление, ущемляющие интересы Франции и поддерживающие Германию. Вернемся к господину де Шарлю. Дело в том, — ответил он, — что мочь в статьях Норпуа становится формой будущего времени, то есть обозначением его желаний, как, впрочем, и наших, — добавил он, — быть может, не вполне искренне. Если бы этот глагол не стал обозначением будущего времени, то, строго говоря, следовало думать, что он употребляется применительно к какой-нибудь стране в своем изначальном смысле. Например, каждый раз, когда Норпуа говорит «Америка» не смогла бы оставаться безразличной к этим постоянным нарушениям права, Двуглавая монархия не смогла бы не прийти к раскаянию. Ясно, что подобные фразы отражают желание Норпуа, и мои, и ваши, но в конце концов глагол еще может сохранять, несмотря ни на что, свой старый смысл. И также страна может мочь, Америка может мочь, монархия двуглавая может мочь, несмотря на извечный недостаток психологии. Монархия двуглавая имеется в виду Австрия. Но сомнения уже невозможны, когда Норпуа пишет: эти систематические опустошения не могли не убедить нейтралов. Позерия не могло в сжатые сроки не оказаться в распоряжении союзников. Результаты этих нейтралистских выборов не могли отразить мнение подавляющего большинства. Но ведь факт, что эти опустошения, районы и результаты – вещи неодушевленные, и мочи они не могут. Благодаря своей формуле Норпуа обращается к нейтралам с предписанием, которому он должен с сожалением признать, они навряд ли последуют, выйти из нейтралитета, или по озерью больше не принадлежать Бошам. Господин де Шарлю произносил слово «бошь» примерно с той же отвагой, с какой некогда в трамвае говорил о мужчинах, испытывающих тяготение к представителям своего пола. Впрочем, вы заметили, с каким лукавством еще с 1914 года Норпуа начинает свои статьи, обращенные к нейтралу? Первым делом он возглашает, что, конечно же, Не должно вмешиваться в политику Италии или Болгарии или Румынии и так далее. Только в их власти принять независимое решение, отвечающее их национальным интересам, решение о выходе из нейтралитет. Но если эти первые сентенции его статей, то что некогда называлось вступлением, безинтересны, то продолжение гораздо ярче. Тем не менее. продолжает Норпуа, ясно, что некоторые с боями обретут определенные материальные преимущества, и это будут нации, ставшие на сторону права и справедливости. Народам, следовавшим политике наименьших усилий, не поставившим свое оружие на службу союзникам, не следует ожидать, что они будут вознаграждены, что им пожалуют территории, откуда веками раздавался стон их угнетенных братьев. Теперь, сделав первый шаг, посоветовав вступить в войну, Норпуа уже не останавливается ни перед чем. И его указания касаются не самого вопроса, а сроков выступления. И он этого почти не скрывает. «Конечно, — продолжает Норпуа, изображая, как он сам бы сказал, доброго апостола, — дело Италии и Румынии...» определить час и условия, на которых они выступят. Им должно, однако, принять во внимание, что, слишком затягивая, они рискуют упустить время.